Они что там трахца собрались? встревожился Альсим, который слышал лишь обрывки разговора, из которых не складывалось ничего занимательного. Он видел, как разделся барон Шоша. Когда барон и баронесса остались нагими, Алсим уже не сомневался в том, что сейчас ему предстоит зрелище любовной схватки. Может, на диком фальме так принято, подумал Альсим. Он сжал рукоять своего облачного клинка. Все складывалось идеальным образом для нападения. Бароны пребывали в первозданной наготе, а их одежда и главное оружие лежали на земле. Альсим помедлил, решив дождаться, пока бароны не займут самую невыгодную для себя позицию, а именно, пока они не улягутся на одежду. Это было его роковой ошибкой. Как бы в подтверждение хода мыслей Алсима, Зверда бросила красноречивый взгляд на Шошу и встала на четвереньки. "Прекрасно, прекрасно", мысленно откомментировал Альсин, сбрасывая с плеч плащ и снимая шапку. Теперь вся эта стесняющая свободу движения маскировка была ни к чему. Он вынул из ножен облачный клинок. "Сейчас он зарежет баронов Маш маршмард как поросят". Но когда он вернулся к наблюдению, он заметил, что Шоша, вместо того чтобы обнять Зверду, тоже встал на четвереньки рядом с ней. Его мужское достоинство комично болталось между толстых мохнатых лягвий. Выражение жильца у барона было неуместно серьезным и сосредоточенным. Альсиму стало смешно. Вспомнились рассказы о женщинах диких народов юга, которые уверены, что можно забеременеть от морского ветра, и которые становятся вот так же на берегу и Но додумать свою мысль до конца Альсим не успел, потому что в следующий момент правильное белое тело зверды как будто взорвалось, и частички этого тела словно рассеялись плотным, тяжелым туманом. Этот туман стал стремительно уплотняться, снижаться, завихряться. Казалось, сама почва над местом взрыва как-то просела, потом вздыбилась и пошла волнами. как будто была не почвой, а густой вязкой жидкостью. Туман закружился вихрем и начал слипаться, клочок к клочку, кусочек к кусочку. Тут взорвалось и тело Шоши. У Альсима пересохло во рту, и, как показалось, кровь во всем теле потекла медленней. Стало жарко, сразу вслед затем холодно. Дыхание потеряло ритм, рассудок способность контролировать происходящее. Самым же странным было то, что это очевидно. Магическое действо не выглядело магическим действом с точки зрения любых критериев свода. Альсим был уверен, что будь при нём зрак истины, он бы безмолвствовал так же, как если бы через него смотрели на снежную бабу, разорвавшуюся от того, что в нее попала стрела из стреломета. магия, которая выглядит как магия, но определяется как природное действо. Это невозможно, это абсурд. Вдруг вспомнился один престарелый колдун, который перед тем, как Альсим отправил его на смерть, предсказал ему его собственную гибель. Ты молодой не неженатый умрешь еще хуже, чем я, шамкал колдун. Место, где тебя коснется твоя смерть, будет глупым, поражение полным. А перед смертью ты увидишь то, чего не может быть. Тогда он рассмеялся вещуну в лицо. Тогда он был победителем, он был молод и самонадеян. А теперь, теперь, когда перед ним из грязи и мусора, из взрыва и тумана выросла огромная белая медведица с лучащимися льдом глазами, та самая медведица, что являлась ему во сне, он думал иначе. Место смерти и впрямь глупое, согласился Альсим. Пустырь незабудок, что за название? Медведица Зверда сразу заметила человека, прячущегося за грудой мусора, поскольку искристый блеск облачного клинка Альсима не заметить было невозможно. А опасность, пронеслось в мозгу у баронессы. Она хрустнула суставами и напрягла мышцы, удостоверяясь, что трансформация прошла успешно. Бросив косой взгляд на Шошу, трансформация которого была в самом разгаре, она прыгнула в направлении Альсима. Последние жизненные усилия Альсима исторгло из облачного клинка вращающийся пламенный шар величиною стыкву. тыкву. Рывком высвободившись из области близкодействия меча, шар с огромной скоростью ринулся к зверде. Но страх Альсима перед тем, чего не может быть, Перед магией без магии, перед полным и окончательным поражением, предсказанным ему еще 30 лет назад, лишил его возможности направить шар верно. Зверда играющий увернулась от смертоносного летуна, и в один гигантский прыжок настигла Альсима. Шар, врезавшись в молодую осинку испепелил дерево в мгновение ока. На зверя не видела этого. Ее огромные острые когти уже рвали грудь Альсима и превращали его лицо в кровавое месиво. Это лицо показалось Зверде знакомым, но ей было лень ворошить свою память в поисках точного соответствия. Главное, знакомый незнакомец был мертв, а его меч теперь безопасный, тихо шипел, словно раскаленная сковородка, которую вынесли под дождь. Когда трансформация Шоши окончилась, дело было уже сделано. Как всегда, всю грязную работу приходится делать мне, фыркнула Зверда. Медведица опустила к груди Альсима свою длинную морду и лизнула кровь. На вкус кровь была кисленькой, вроде еловой хвои. "Мы уезжаем", выпалила Зверда, ввалившись в гостиную Гнора. "Когда?" Лараф сонно торопился на Зверду. Сегодня, сейчас я зашла с тобой попрощаться. Лицо Зверды было озабоченным и мятым, чувствовалось, что настроение у нее не из лучших. А я? А ты остаешься». Лараф посмотрел на Зверду умоляюще. Оставаться в Пиннарине одному было страшно. Как-то само собой разумелось, что во время его эрхогнората Зверда все время будет находиться где-то рядом. Вовремя сообщать о неприятностях, давать добрые советы, рассказывать о каверзных опасностях и о том, с кем нужно подружиться и что сказать. И хоть Эхтилорав боялся ее, пожалуй, больше, чем кого-либо в своей жизни. Он также отдавал себе отчет в том, что эта женщина медведица, эта ведьма с ледяной душой, эта шлюха с аристократической осанкой, его единственная верная союзница, не считая книги, конечно. Госпожа Зверда, я прошу вас, останьтесь. Здесь одни психи, все кругом какие-то придурённые. Не столица, а странноприимный дом. В своде всё через пень колоду. Вчера говорили о каких-то бунтах в Урталоргисе. Слышали вон ночью по Рарценцу зарезали на мусорке Альсима. Мне теперь надо какое-то расследование назначить. Слышала, слышала, кивнула Зверда. На мгновение она задумалась над тем, стоит ли посвящать Лорафа в то, что произошло вчера вечером на пустыре незабудок, и решила, что посвящать не стоит. Вот и назначил бы расследование, пошли человек 5 за его домом следить, опроси, кто и где видел его в последний раз. Награду назначь за ценные сведения. Ну, все честь по чести. Ты же сам хотел этой власти, правильно? Правильно. Лараф потупил глаза. Мне нравится эта власть. Я только пока не научился ее правильно направлять. Научишься. Научусь когда-нибудь, если раньше не зарежут как этого Альсима. Лорав казалось совсем пал духом. Разве тебе не нравится быть гнорром? Кое-что мне нравится, но не все. Например, кабинет гнорра в Своде, но ну, мой кабинет просто ужасен.